Операция Урожай. Случались в истории нашей великой державы периоды, когда бюджетникам выделялось настолько мало, что не хватало даже на пропитание. И вынуждены были последние выходить на большую дорогу, чтобы не протянуть ноги с голодухи. А большая дорога у каждого своя, в зависимости от способностей, наглости и смелости. Проще всего воспользоваться служебным положением. То, что не дадало государство, взять самим. Так было, так есть и так будет. На этом стоит Русь великая со времён берестяных грамот. Милиционеры тоже бюджетники и тоже, как ни странно, хотят жрать. Да ещё детей кормить надо, а хорошими показателями сыт не будешь. И вот, в суровую годину, едва поспела первая капуста, пара голодных оперативников уголовного розыска, захватив по большому мешку, рванула в поля за белокочанной. Зачем на рынке покупать, если бесплатно нарубить можно, и никакой сторож не привяжется у удостоверения и пушки в кармане. Приехали ребята на служебной машине и давай набивать мешки кочинами. Но в пылу совсем забыли, что в области проводилась широкомасштабная операция Урожай, посвящённая борьбе с воровством на полях. Через 10 минут в поле неожиданно нагрянул экипаж вневедомственной охраны. "В чём дело? По какому праву воруете капусту?" "Мужики, да мы ж свои, чуть-чуть для отдела срежем", шеф распорядился. "А, тогда другое дело". Мы, если честно, тоже пошинковать. И тоже для отдела. Только просьба, рубите где-нибудь в сторонке. Тут наша грядка. No problem. Спустя ещё 5 минут примчался наряд ГИБДД. Чуть позже автобус Амона. Разумеется, не на задержание. Зарплата маленькая у всех одинаково, а капусты хочется. Одним словом, бери, пока позволяет служебное положение и никаких ментовских войн. Капусте на всех хватит. С другой стороны, гражданские на капусту не рисковали покушаться, полное поле ментов. Но недолго длился праздник урожая, недолго цвела халява. Какой-то бдительный сторож, увидев милицейский беспредел, написал донос в управление собственной безопасности с указанием номеров всех приезжавших на поля машин. Расхитителей немедленно вызвали и заставили писать рапорта. Что они делали в рабочее время в поле? И по какому праву воровали капусту вместо того, чтобы её охранять? Неизвестно, как отписались гаишники и охранники, но опера составили рапорта грамотно и умело. Так и так, заправляясь на бензоколонке, услышали, как две бандитские группировки назначают встречу на капустном поле для решения спорных вопросов с применением огнестрельного оружия. сообщить руководству об услышанном. Мы не успели, поэтому решили отреагировать сами. Приехали на поле и в целях конспирации стали рубить капусту. Прокатило. Потому как в управлении собственной безопасности тоже люди служат и тоже с низким окладом, и не исключено, ездят в поле. В общем, операция Урожай провалилась, что и понятно. поставить голодного милиционера охранять провиант всё равно что вампира пункт приёма донорской крови и всё-таки славное было время капусту колхозы выращивали